Бам! Конец мостков ударился о землю. Питер схватился за поручень и едва устоял на ногах. Мимо скользнул гранатомет с дымящимся дулом. Затем сверху упало что-то тяжелое. Холис в обнимку с Алишей. Питер выпустил поручень, и вся троица, клубок рук, ног и оружие, покатилась вниз по нагренившимся мосткам. Через миг Питер уже лежал навзничь и смотрел в потолок. Кровь так и бурлила от адреналина. «Где Бэбкок?» «Побежали!» Алиша рывком подняла его на ноги. Калиб и Сара стояли рядом, а чудом не потерявший винтовку Холис ковылял в их сторону. «Пора отсюда выбираться!» «Куда он делся?» «Откуда я знаю?» «Спрыгнул с мостков и исчез!» Повсюду валялись ошметки растерзанных животных. В воздухе пахло кровью. Эми помогала Маус подняться. Одежда девочки до сих пор тлела, но Эми словно не замечала. на голове появились розовые проплешины, волосы выгорели целыми участками. Помоги, Тео, взмолилась Малсами, и Два Питер над ней склонился. Маус ты ранена. Ему, ему помоги, шипнула Маус, стиснув зубы от боли. Питер бросился к стоящему на коленях брату, лицо пустое, взгляд апатичный, одежда рваная, на руках струпия. Что с ним сделали? Тео, посмотри на меня. Жرف его плечи велел Питер. Ты ранен, идти сможешь. В глазах Тео появился свет, и он стал чуть больше похож на себя прежнего. Боже милостивый, шепнул Калиб. Это же Фин. Приняк показывал на кровавленные останки ярдах в трёха Тео. Сперва Питер решил, что это растерзанная корова, но сейчас разглядел торс, голову и руку изогнутые под невообразимым углом. Это же почти половина человека. Вторая половина отсутствовала. Одного взгляда на лицо хватило, чтобы понять. Это Финн Даррелл. Сара с Алишей помогали встать Маус, а Питер сильнее сжал плечи брата. «Тео, пожалуйста, попробуй подняться». «Питер, это правда ты?» Пролепетал Тео, облизав пересохшие губы. Питер кивнул. «Ты за мной пришел?» «Калеб, помоги!» Питер живком поднял брата на ноги и обнял за пояс. Калиб пристроился с другой стороны. Со двора они попали в темный туннель в самую гущу толпы. Люди пробивались к выходу, напирали, толкались. У конца туннеля Ольсон размахивал руками и кричал во все горло. «Бегите! Бегите к поезду!» Из туннеля толпа ринулась к открытым воротам. В темноте образовался затор. Каждому хотелось поскорее выбраться за территорию тюрьмы. Некоторые пытались перелезть через забор, цеплялись за колючую проволоку и карабкались. На глазах Питера мужчина соскользнул обратно и истошно завопил. Правая нога запуталась в стальных колючках. "Калеб, помоги, Маус", попросила Алиша. Толпа бурлила вокруг них словно море. Вот на его поверхности мелькнула Алишина голова, следом Сарина. Почему-то девушки плыли против течения. "Лиш, куда вы лиш?" крикнул Питер, но его заглушил монотонный звук, который рассекал ночной воздух и доносился не с одной стороны, а ото всюду сразу. Майкл, подумал Питер. Это Майкл. Паникующая толпа швырнула их стео вперёд и понесла как щепки. Питер чудом не выпустил брата. За первыми воротами снова ждала толпа. Слишком много людей набилось в пространство между двумя линиями ограждения. Кто-то толкнул в спину. Не оборачиваясь, Пётр по звукам понял, какой-то мужчина споткнулся и упал под ноги спешащих. Пётр отчаянно работал локтями, использовал своё тело то как таран, то как плуг, пока они с Тео наконец не выбрались за вторые ворота. Вот они рельсы, прямо впереди. К счастью, тело постепенно оживало и двигалось почти самостоятельно. В этом и хаосе друзей Пётр не видел Он громко звал их по именам, но среди воплей бегущих ответа не слышал. Дорога поднималась на песчаную насыпь, и на подступах к вершине братья увидели на юге яркий свет. Сквозь гул голосов прорезался гудок, а потом из мрака материализовалось огромное серебристое чудо. Поезд стремительно рассекал ночную мглу, мощный луч его головного фонаря освещал стоящих вдоль рельсов. Калеб и Маусами бежали ему навстречу. Держа Тео за плечи, Питер спустился с насыпи и услышал визг тормозов. Теперь жители гавани штурмовали вагоны, забраться в лес любой ценой. Вот поезд приблизился, в кабине машиниста открылся люк, из которого высунулся Майкл. Мы не можем остановиться. Что? Майкл сложил ладони рупором. Полностью остановиться не можем. Скорость поезда снизилась до минимума. Теперь он почти полз. Калипсо с Холисом поднимали в вагон женщину. Майкл помогал Маус зайти в кабину, а Айми подталкивала её сзади. Когда по лестнице влезла сама девочка, Питерс и Тео побежали, стараясь не отстать. Тео взялся за поручни и стал подниматься. Убедившись, что брат в безопасности, Питерс наскока схватился за верхнюю ступеньку, подтянулся и затолкнул себя в кабину. За спиной свистели пули, звонко ударялись о листовую обшивку вагонов. Питер захлопнул дверцу. Он попал в тесную кабину, освещённую сотней маленьких лампочек. За пультом управления сидел Майкл, справа от него Билли. Эмиль устроилась на полу у кресла Майкла, колени подтянуты к груди, в огромных карих глазах ужас. Узкий коридор слева вёл в конец локомотива. Чёрт подери, Питер, откуда ты о взялся? Повернувшись в кресле, я спросил Майкла: обесиливший Тео растянулся на полу коридора. Маус сидела рядом, неуклюже вытянув акробавленную ногу. Судя по позе, рана сильно её беспокоила. Здесь есть аптечка, обращаясь к Билли и Майклу, спросил Питер. Билли протянула металлическую коробку. Питер достал бинт и сделал из него компресс. Маус оторвала промокшую штанину, обнажив кровоточащее полевое ранение. Питер приложил компресс и попросил Мэл Сами поплотнее прижимать к ране. Тео приподнял голову. Его глаза уже не казались пустыми и безжизненными. «Ты мне снишься?» Питер покачал головой. «Кто она? Кто эта девочка?» и Я думал. Тео осекся, а Питер осенило. Он выполнил мамину просьбу позаботиться о брате. «Давай потом, ладно? Времени нам хватит». «Как скажешь». Слабо улыбнулся Тео. Питтер вернулся в кабину и встал за креслами Майкл и Билли. В щели между защитными пластинами мелькали озарённые головным фонарём рельсы пустыня. "Бэбка к мёртв?" спросила Билли. Питтер покачал головой. "Так ты его не убил?" Питтера передёрнуло от гнева. "А где вошёл, Сан чёрт подери?" Ответить Билли не дал Майкл. "Кстати, где остальные?" поинтересовался он. "Где Сара?" В последний раз Питер видел их с Алишей у ворот. Наверное, в одном из вагонов. Билли распахнула дверцу кабины и выглянула наружу. «Надеюсь, все ваши в поезде, потому что погоня началась. Прибавь скорость, Майкл. А вдруг моя сестра не в поезде?» Закричал Майкл. «Сама говорила, мы никого не бросим!» Билли спорить не стала. Левой рукой пригвоздила Майкла к креслу, а правой сдвинула рычажок на пульте управления. Питер почувствовал, что поезд ускоряется. На датчике скорости замелькали цифры: 30, 35, 40. Отеснев Питера, Билли бросилась в коридор, откуда лестница в стене вела к потолочному люку. Билли проворно вскарабкалась по ней, повернула колесо и крикнула в конец локомотива: "Эй, газ, давай наверх!" Газ приволок холщовую сумку, до отказа набитую дробовиками. Один он протянул Билли, второй взял себе. потом повернул к Питеру измазанное машинным маслом лицо и вручил ему третий дробовик. «Если полезешь с нами, лишний раз голову не поднимай!» Грубовато проговорил он. Сначала на крышу вылезла Билли, следом газ. Стоило из люка высунуться Питеру, мощный порыв в ветрах лестнул лицо и заставил пригнуться. Питер сделал глубокий вдох, стараясь подавить страх в зародыше, низко наклонил голову и выполз на крышу. Майкл передал ему оставленный внизу дробовик. Питер сжал оружие в руке и осторожно поднялся на колени. Ветер грозило прокинуть, сдуть с покатой крыши локомотива на землю. Питер повернулся лицом к хвосту поезда, и ветер дул ему в спину. Газ с Билли ушли далеко вперед. Вот они перепрыгнули с первого вагона на второй и двинулись дальше в объятие бурлящего мрака. В первые минуты вируса носители напоминали пульсирующее зелёное зарево. Сквозь рёв мотора и стук колёс прорвался крик Билли, но порыв ветра тотчас унёс его слова прочь. Питер собрался с духом и прыгнул на первый вагон. Сознание раздвоилось. Что я делаю на крыше движущегося поезда? Недомевала одна часть, но вторая воспринимала прыжки по вагонам как нечто естественное. Как логическое продолжение той ночи, зелёное зарево приближалось, превратилось в красновидную стаю скачущих точек, и Питер понял: это не 10 и не 20 вируса-носителей, а многотысячная армия, легион, легион Бэбкока. Едва первый вируса-носитель попытался спикировать на поезд, билли газ выстрелили. К этому времени Питер дополз до середины первого вагона. Поезд дернулся, ноги заскользили, дробовик вылетел из рук и пропал. Кто-то вскрикнул, а когда Питер поднял голову, место, на котором еще недавно стояли газ и били, опустело. Стоило Питеру обрести равновесие, сильный толчок тепловоза швырнул его вперед. Горизонт стерся, небо исчезло. Питер сползал по покатой крыше вагона. Когда почувствовал, что вот-вот сорвется, руки схватились за край защитной металлической пластины. Времени не было даже испугаться. В раящемся мраке Питер почувствовал. Где-то рядом стена. Поезд снился по туннелю сквозь гору. Питер крепко держался за выступ и цеплялся ногами за борт вагона. Вдруг опора под ногами исчезла. Дверца распахнулась, и чьи-то руки втащили его внутрь. Это же Хорис и Калибр. Все трое клубком покатились по полу. В свете качающегося на крюке фонаря Пётр разглядел лишь несколько тёмных, парализованных страхом фигур. За распахнутой дверцей со свистом приносились стены тоннеля, в вагоне гулял ветер, и вдруг Пётр поднялся на ноги, в полумраке проступил знакомый силуэт Ольсенхенд. Чуть не задохнувшись от гнева, Пётр схватил Ольсена за шиворот, швырнул на стену вагона и прижал к горлу локоть. Где вы были, чёрт вас дери? Вы же нас бросили. Извини, иначе не получалось, пролепетал мертвенно-бледный Ольсон. Внезапно Петра осенило. Ольсон послал их в кольцо в качестве наживки. Вы отлично представляли, каков расклад. Вы с самого начала знали, что Тео, мой брат, Ольсон сглотнул, и зажатый локтем Петра Кадык заходил ходуном. Да, Джуц читал, что за Тео потянутся другие. Поэтому мы и караулили вас в Лас-Вегасе. Поезд снова тряхнуло, туннель остался позади. Все покатились по полу, и Ольса навырвала из железных объятий Питера. Загремели выстрелы, и раскрыв дверцу вагона, Питер увидел несущийся мимо хамер. Сара вцепилась в руль так, что костяшки побелели, а Лиша стояла у стойки пулемётчика и полила короткими очередями «Вылезайте!» – кричала Лиш, отчаянно машав в сторону последнего вагона. «Они догоняют!» В вагоне поднялась паника. Все кричали, толкались, отползали подальше от распахнутой двери. Ойсон схватил одного из мечущихся за плечи и подтолкнул к Питеру. «Мира!» «Возьмите ее!» – взмолился он. «Возьмите в локомотив! Даже если вагоны захватят, там будет безопасно!» Сара Велахамер параллельно поезду, стараясь двигаться с той же скоростью и подъехать поближе. "Прыгай те!" отчаянно махала руками Алиша. "Подъезжайте вплотную!" высунувшись из вагона, прокричал Питер. Сара подъехала ещё ближе. Теперь их разделяло менее 2 ярдов. Хамер двигался по наклонному железнодорожному полотну. "Прыгай!" велела Миря Алиша. "Я тебя поймаю!" Увы, Парализованная страхом девочка застыла у дверцы вагона. «Не могу!» – рыдала она. Поезд в очередной раз тряхнуло, раздался громкий треск. Локомотив пробивался через завалы на путях. Вдоль рельсов появилось металлическое ограждение, и Хаммер свернул в сторону. В тот самый момент один из ехавших в вагоне метнулся к двери. Прежде чем Питер успел сказать хоть слово «вот». Мужчина бросился в неумолимо растущее пространство между поездом и машиной. Его швырнуло на крыло Хаммера, вытянутые руки схватились за крышу, и на миг показалось, что он удержится. Но вот правая нога соскользнула на землю, подняв клубы пыли, и с отчаянным воплем мужчина полетел вниз. "Сара, старайся вести ровнее", крикнул Питер. Хаммер приближался ещё дважды, и каждый раз Мира отказывалась прыгать. «Ничего не получится», – покачал головой Питер. «Нужно лезть на крышу. Холлес, ты первый. Мы с Ольсоном тебя подсадим». «Нет, я слишком тяжелый. Первым полезет сапог. Потом ты. Потом я подниму миру». Холлес присел, и Калеб забрался ему на плечи. Хаммер снова отъехал в сторону, а Лиша короткими очередями палила в сторону туннеля. Холлес с Калебом на плечах встал у самой дверцы. «Готов? Ну, давай!» Крепко держа правую ногу Калиба, Холис высунулся за дверь. Левую ногу держал Питер. Вместе они протолкнули паренька наверх, за выступ двери. Питер влез на крышу тем же способом, и увидел легион уже за туннелем. Вирусные носители разделились на три группы. Одна неслась прямо за поездом, две другие справа и слева. Они словно галопировали, одновременно отталкивались сразу двумя руками и ногами. Алиша стреляла в авангард средней группы. Вирусные носители падали, убитые, раненные или просто оглушённые. После серии выстрелов группа быстро собралась и снова попустилась в погоню. Две другие слились как потоки воды, а потом снова разделились. Пётр лёг рядом с Калибом, а когда Холис подсадил Миру, потянулся вниз, взял перепуганную девочку за руки и затащил на крышу. "Прыгайте вниз", крикнула Лиш. На крышу последнего вагона забрались три вируса-носителя. Алиша выстрелила несколько раз подряд, и они тотчас соскочили. Коля уже перепрыгнул на крышу локомотива, и Пётр повернулся к Мире. Девочка словно приросла к крыше, сидела, обхватив себя руками, будто лишь так могла защититься. Мира. Пётр попробовал оторвать её от крыши. Пожалуйста. Девочка не шевелилась. Не могу. Не могу. Не могу, твердила она. Вдруг откуда-то снизу появилась как тистая лапа и схватила Миру за лодыжку. "Папочка!" Мира исчезла. Питер был не в силах ей помочь, поэтому с разбегу запрыгнул на крышу локомотива и спустился в люк вслед за Калибом. Он попросил Майкла не взвинчивать скорость, распахнул дверцу кабины и посмотрел назад. Вирусные носители облепили третий вагон, как голодные осы. В безумном порыве они огрызались, скалились и чуть не дрались за право первым попасть внутрь. Даже сквозь ветер Питер слышал крики перепуганных людей. «Где же Хаммер?» Вот он подъезжает сбоку, бешено несясь по кочкам. Ойсон с Холлесом отчаянно цеплялись за крышу локомотива. Винтовка Холлеса молчала. Он расстрелял все патроны. Пикировщики могли растерзать их в любую секунду. «Ближе! Давайте ближе!» крикнул в раскрытую дверь питер сара дала полный газ и прижала хаммер к самому полотну первым до лестницы до полс холис за немолсан питер затащил обоих в кабину и скомандовал перебирайся к нам лишь а как же сара хаммер не слушался сара отчаянно крутила руль чтобы и к полотну поближе держаться и столкновение избежать Дверь последнего вагона с треском сорвали с петель, и она, кувыркаясь, полетела в рассеивающийся мрак. "Сару я вытащу", пообещал Питер. "Ты главное за лестницу схватись". Алиша оттолкнулась от крыши хэммера и располсталась над брешью между поездом и машиной. Только брешь оказалась слишком широкой, и Питер представил, как Алиша хватается за пустоту и летит под откос. К счастью, получилось иначе. Лишь вцепилась в лестницу и перекладина за перекладиной поднялась на самый верх. Наконец она упёрла ноги в нижнюю перекладину и развернулась. С одной рукой сжимала руль, а другой отчаянно пыталась вклинить винтовку между приборной панелью и педалью газа. Не держится. Брось её, скомандовала Лишь. Распахни дверцу и возьми меня за руку. Так не получится. Сара взвинтила скорость, Хаммер полетел вперед, обгоняя поезд. Когда он выехал на рельсы, Сара распахнула дверцу и нажала на тормоза. Стальной плуг локомотива срезал дверцу автомобиля, как кусок масла. Целую секунду, больше похожую на вечность, Хаммер раскачивался на правых колесах и сползал вниз по насыпи, но потом выровнялся. Сара дала полный газ, покатила прочь, двигаясь под углом 45 градусов к рельсам, затем резко развернула хаммер, и он снова поехал параллельно поезду. Алиша вытянула правую руку. «Скорее лишь, скорее!» – заорал Питер. Как Алишу удалось вытащить Сару, он так до конца и не понял. Когда впоследствии спросил, девушка только плечами пожала. Она, мол, планов не строила, просто доверилась своей интуиции. Совсем скоро Питер перестанет удивляться. Будет ждать от Алиши самых невероятных и исключительных поступков. Но той ночью спасение Сары казалось настоящим чудом. Никто из друзей не знал, ни что задумала притаившаяся в задней кабине Эми, ни что находится между локомотивом и первым вагоном. Даже Майкл не подозревал о том устройстве. Возможно, о нём знало Лёльсон, поэтому её молял Питер забрать Миру в локомотив и твердил, что там будет безопасно, по крайней мере, так рассуждал Питер впоследствии. Однако сам Ольсон об этом не заговаривал, а за недолгое время, которое ему осталось провести с членами отряда, расспросить его никто не решился. Когда к Хамеру бросился первый вирус-носитель, Алиша выдернула Сару из удаляющейся машины и потянула к себе. Сара качнулась как маятник, её ноги скользнули по земле. В тот момент Питер неожиданно перехватил её взгляд и содрогнулся. Так смотрят люди, понимающие, что обречены. Однако Алиша ухитрилась притянуть её к себе, и Сара левой рукой нащупала лестницу. Девушки влезли по перекладинам и забрались в кабину. Тогда всё и случилось. Локомотив, неожиданно освободившись от вагонов, с грохотом рванул вперёд. Всех, кто был в кабине, подбросило в воздух. Петра швырнуло на заднюю стенку, и он подумал: "Эми, где Эми?" Раздался страшный треск и скрежет. Погоны сходили с рельсов и катились под откос. Их несчастные пассажиры, да, они погибли. Все до единого.